Глава 15. Будь сам себе пирамидой. Об устройстве визуальной индикации в VR. Вспоминая iPhone. iPhone был не только первым коммерческим шлемом виртуальной реальности. Он был, возможно, первым устройством со стильным дизайном, спроектированным так, что из него не торчали металлические прутья. Он также был первым цветным головным шлемом виртуальной реальности, даже с учетом оборудования исследовательских лабораторий, по крайней мере, насколько я знаю. iPhone был замечательным. До сих пор помню то чувство предвкушения, с которым я каждый раз его надевал. Внешне самые первые версии чем-то напоминали современный Oculus Rift. Они были черными, фиксировались на липучку и сильно выдавались вперед. С объективной точки зрения он скорее напоминал современный шлем виртуальной реальности Sony PlayStation. Шлемы iPhone показывали виртуальный мир в похожем нерезком качестве визуальной информации. Пожалуй, главной проблемой первых шлемов iPhone был их вес. Вес вообще представлял огромную проблему для очков виртуальной реальности в первые 50 лет их существования. Айвен Сазерленд прозвал поддерживающую конструкцию своей модели UR HMD 1969 года выпуска домокловым мечом, потому что она свисала с потолка. Один человек даже погиб из-за повреждения кабеля тяжёлого нашлемного дисплея, входившего в экспериментальную систему обучения военных в 1970-е годы. В первых шлемах iPhone, выпущенных VPL, Использовалась толстая линза стереоувеличитель от топовой компании по производству оптики LIP. Она помогала закрепить небольшой экран прямо перед глазами так, что изображение было в фокусе и обеспечивало широкое поле зрения. Человеческая шея могла ее удержать, но весила она и в самом деле прилично. Fake Space, другая компания, первопроходец в виртуальной реальности. использовала ту же оптику, но их дисплей удерживался с помощью небольшого крана. В 1980-е годы можно было обойти все летние кафе Палу Альто на University Avenue, и точно сказать, кто недавно пользовался демоверсией от VPL. От давления очков на лице оставались характерные красные отметины. Мы называли их меткой племени. В конце 1980-х годов VPL переключилась на более лёгкую по весу оптику Френель, чьи увеличители состояли из концентрических выпуклых круглых линз. Эти модели создавал в основном Майкл Тейтл, один из первых сотрудников VIPL. Нам удалось добиться разрешения и сектора обзора, которые не уступали по уровню современным, хоть нам и приходилось платить по 50 тысяч долларов за пару. А такая цена никак не приспособлена к инфляции. Долгие годы я скучал по этим облегченным очкам, но совсем недавно предприниматели новой волны виртуальной реальности вновь открыли для себя радости легкой оптики. Эта штука у тебя на голове. Худшее в классических больших очках виртуальной реальности это одновременно и лучшее их свойство. Шлем виртуальной реальности самый немодный аксессуар, но мне это нравится. Очевидная неуклюжесть шлема создает пугающий образ. Нельзя притвориться, что ты не в виртуальной реальности, зная, что со стороны выглядишь как психоделический хоккеист с иллюстрацией к какой-нибудь бульварной фантастике 1950-х годов о спорте на Марсе. Такой и должна быть виртуальная реальность. Стремление сделать оборудование виртуальной реальности невидимым всегда казалось мне неправильным. Рассмотрим грубое вмешательство Google в производство проекционных дисплеев. Чем сильнее дизайнеры очков Google Glass старались сделать их незаметными, небольшим стильным аксессуаром на лице, тем сильнее они выделялись, выпирали как прыщ. Вопрос о том, на чем будет сделан акцент дизайна той или иной вещи, это всегда переговоры о том, кому достанется власть. В Google Glass и похожих устройствах чувствуется надменность. Те, кто их носит, получают скрытую суперспособность рентгеновского зрения, от которого ничто не скроется. Но для человека без очков, находящегося рядом, это устройство может восприниматься как средство слежения. А лицо его обладателя превращается в оруэлловскую маску демона. Однако, и это ключевая проблема, и человек в очках, и человек без них занимают подчиненную позицию. С точки зрения информационного превосходства ими обоими управляет тот, кто управляет облачным компьютером, наблюдающим издалека за положением дел. Над тем, кто обладает преимуществом, всегда стоит кто-то еще. Так что стремление обладать магическими способностями супергероя приводит к зависимости. Маленький оптический прибор, висящий у глаза, уменьшает лицо. Как всегда, я попал в конфликтную ситуацию, поскольку с некоторыми из тех, кто работал над продвижением проекта Google Glass, мы дружим с давних пор. На момент написания книги самое разрекламированное устройство такого рода это Snapchat Spectacles. Более того, я тоже экспериментировал с вариантами дизайна, напоминающими Google Glass. И если бы хоть один из них был успешным, то у меня появилась бы рациональная причина для того, чтобы они мне нравились. Оценить мою объективность можешь лишь ты, слушатель. В любом случае, вот честный и справедливый принцип. Для дизайна информационных устройств лучше всего прямолинейность. Отношения между выше и нижестоящими неизбежны, Но заявить о них напрямую более этично. Если на вас направлена камера, ее должно быть видно. Если мир, по которому вы путешествуете, нереален, это должно быть очевидно. Человеческий разум обладает способностью увлекаться фантазией, так что если иллюзия не вполне идеальна, нас это не слишком смутит. В то же время, поскольку фантазия так легко нас затягивает, неплохо бы обозначить границы иллюзий. У фокусника есть сцена, который отличается от всего остального мира. Если бы не было сцены или хотя бы объявления о фокусе, то фокусники были бы шарлатанами. Возможно, все дело в том, насколько тому или иному человеку нравится физическая реальность. Я обожаю естественный мир и люблю быть живым. Виртуальная реальность часть замечательной вселенной, не путь побега из нее и не фантазии о том, как сделать ее лучше. Виртуальную реальность я тоже очень сильно люблю. И из-за этого я еще меньше заинтересован в том, чтобы сделать ее незаметной и неотличимой от окружающей среды. Я люблю классическую музыку, но огорчаюсь, когда встречаю человека, который слушает классику, чтобы расслабиться. Она намного больше, чем просто фон. Только дайте ей шанс. Меньше часто оказывается большим, потому что внимание не безгранично. Когда нужно отказаться? Скоро появится еще одна этическая вилка, которую придется учитывать, создавая шлемы виртуальной реальности. Два способа воплощения смешанной дополненной реальности. Можно использовать оптику и совмещать реальный мир с виртуальным, что мы делаем в случае с HoloLens. Изображение реального мира, которое вы видите в очках, составляется из тех же фотонов, которые вы бы увидели в реальном мире, если бы на вас не было шлема. Но существует еще один способ добиться того же эффекта. Иногда его называют сквозной проход видео. В этом случае камеры, обращенные к миру, подают потоковые изображения на традиционный или классический шлем виртуальной реальности. Источником всего, что вы увидите, будет дисплей шлема, но это изображение не будет отображением реального мира. Шлемы со сквозным проходом видео не похожи на очки ночного зрения. Сквозной проход видео открывает ряд возможностей. Например, можно видоизменить собственные руки и остальное тело. Можно превратиться в велоцираптора. Мир тоже можно изменить. Ron из Microsoft Research создал фильтр для подобных шлемов, в которых все, что вы видите, может мгновенно перестраиваться, сохраняя свои функции и размеры, как внутри звездолета Enterprise. Это интересно и весьма забавно, а с исследовательской точки зрения работа Рана просто фантастическая. Когда-нибудь общество достигнет такого уровня развития, при котором использование подобных устройств станет этичным, но пока что мы к этому не готовы. Мы уже наблюдали, какой урон наносит обществу эпидемия садистски поданных фальшивых новостей. Эта проблема рассматривается в приложении 3. Эпидемия садистски встроенных фальшивых элементов реальности будет одновременно и представлять опасность, и нести в себе невероятный потенциал для злоупотребления властью. Перехвати контроль над чьей-то реальностью и возьмёшь под контроль человека. Смешная ошибка, парящая в воздухе вокруг нас. Есть еще один вопрос, по которому я хочу высказаться и дать безрадостное объяснение того, почему большинство представлений о виртуальной реальности, знакомых вам по фантастическим фильмам, концептуальным видеороликам и телесериалам, физически невозможно воплотить в реальности. Снова и снова мы наблюдаем, как виртуальность парит в воздухе. Такое делала еще принцесса Лея. Ничего не имею против научной фантастики, но этот же прием используется в роликах компаний, выполняющих заказы от Министерства обороны, а также компаний, жульничающих с продажей продуктов виртуальной реальности. Его используют, чтобы выманить у людей деньги на краудсорсинговых сайтах. Гораздо хуже, когда эти люди сами верят в то, что говорят. Я периодически вижу, что некоторых обладателей высших военных чинов или руководителей предприятий информационных технологий так манят парящие голограммы из видеороликов, которые они сами же и заказали, что они вкладывают огромные деньги в технологию, которая просто не может существовать, по крайней мере, в нашу эпоху. Эта проблема стоит денег. Я могу мимоходом насчитать миллиарды долларов, истраченных впустую из-за того, что люди на протяжении многих лет думали, что виртуальные объекты можно заставить парить в воздухе в любом месте реального мира, и для этого не нужны специальная оптическая поверхность или шлем. Но этого не может быть. Ну ладно, я знаком со знаменитым утверждением Артура Чарльза Кларка о том, что если эксперт говорит о невозможности чего-либо, в конечном итоге он почти всегда оказывается неправ. Может, когда-нибудь у нас получится управлять искусственным гравитационным полем невероятной силы, которая сможет взаимодействовать с фотонами, выверенно отклоняя их внутри помещения и не разнося наблюдающих за этим людей на кусочки. Не то чтобы это было абсолютно невозможно, но при нынешних технологиях это нельзя себе даже представить. И вот почему. На сегодняшний день физики довольно неплохо изучили фотоны. Квантовая теория поля, описывающая их, настолько приблизилась к идеалу, что может прогнозировать поведение фотонов в ходе каждого поставленного эксперимента. Мы знаем, что у фотонов нет никаких регистров памяти, за счет которых они сохраняли бы инструкции о смене траектории, которая произойдет в будущем. Если они движутся в каком-то направлении, то будут нестись вперед, пока не встретятся с объектом, который заставит их отклониться. Это значит, что фотон нельзя заставить совершить запланированный поворот на 90 градусов и влететь вам в глаз, чтобы вы смогли его увидеть. Обязательно должен существовать физический объект, с которым соприкоснется фотон перед тем, как попадет на сетчатку вашего глаза. Этот последний оптический объект может быть и светящимся пикселем на экране, который сам производит фотоны. Таково положение дел с обычным экраном телевизора или компьютера. А может быть, волна фотонов оттолкнется от стекла с амальгамой. Именно это происходит, когда вы видите себя в зеркале. А может быть, несколько фотонов пробьется через толщу стеклянной линзы и разлетится в разные стороны. Это происходит с обычными очками и называется рефракцией. А может, фотон последует за микроскопической структурой внутри решетки или голограммы. Это называется дифракцией. но виртуальные объекты, если смотреть на них невооруженным глазом, не могут парить в воздухе перед заставленным колбами и пробирками столом лаборатории сумасшедшего ученого или в помещении, где хранится оружие секретных агентов. Знаю, это ужасно неутешительное откровение. Существует несколько способов немного обмануть невозможное. Можно нагреть воздух мощными лазерами ионизировав его, и тогда в воздухе начнут вспыхивать маленькие синеватые искорки-звездочки. Небольшое количество таких искорок можно координировать и восполнять, и часто их бывает достаточно для того, чтобы получились контуры парящих трёхмерных фантомов. Это отдает радикальными экспериментами в области виртуальной реальности одной энергичной группы японских исследователей. Воздух не ничто, Он сам слегка преломляет свет. Можно скоординировать интенсивные звуковые волны, получив при этом плотные воздушные карманы, преломляющие свет сильнее обычного. Правда, недостаточно для того, чтобы отклонить фотон под крутым углом от центра комнаты по направлению к глазу. Зато можно сделать классную демоверсию. Насколько я знаю, еще никто не делал даже самую примитивную демоверсию этого подхода к невозможному, но, наверное, рано или поздно кто-то попытается. Это будет ужасно непрактично. Самым близким подобием голограммы, свободно парящей в воздухе, был, возможно, прототип моего изобретательного друга Кена Перлина. Прибор Кена сканировал воздух на небольшом участке пространства, обнаруживал пыль с помощью лазеров невидимого излучения, а затем поджигал случайные частички пыли более крупными лазерами видимого излучения, чтобы добиться нужного эффекта. Несмотря на то, что прибор худо-бедно работает, он неизбежно оставляет на лице отметины, а изображение размазывается и получается крайне нечетким. Есть и другие варианты. С помощью яркого прожектора можно проецировать изображение на любые физические объекты, находящиеся в комнате. Некоторые мои коллеги в Microsoft Research, особенно Энди Уилсон, исследовали, чего можно добиться, скоординировав проецируемые изображения так, чтобы они совпадали с уже находящимися в помещении физическими объектами. Они могут создать иллюзию того, что комната пульсирует, а также вызвать другие интересные эффекты. Если на присутствующих в комнате людях будут надеты 3D-очки, то можно добиться ощущения присутствия трёхмерных объектов в комнате, но это уже выходит за рамки фантазии реальности без очков. Если вы вдруг обожаете белые стены и гладкие, но не блестящие поверхности, то можете считать свою комнату экраном для проецирования. Этот эффект может пригодиться для сценических представлений и некоторых тщательно спланированных арт-сценариев. Первооткрывателем этого подхода, получившего название проецируемая дополненная реальность, стал Майкл Неймарк, и даже написал о нем ряд работ. Можете представить моё отчаяние Почему таким умным людям, как изобретатели и военные стратеги, так сложно это понять? Это сродни тому, как отговаривать людей принимать фальшивое, но дорогое шарлатанское снадобье. Люди любят верить в невозможное. Меня утешает лишь то, что существует множество способов создать работающий дисплей для виртуальной реальности. Думаю, что какую бы стратегию виртуальной реальности мы не изобрели, обязательно появится кто-то, кто предложит новую странную идею. Возможное оказывается куда более интересным и увлекательным, чем невозможные. Стоит только дать ему шанс. Спектр устройств. В бумажной или электронной версии моей книги есть рисунок, на котором я собрал различные оптические методы виртуальной реальности. В противоположность невозможным парящим в воздухе голограммам, За основу я взял расстояние, с которого начинают работать устройства виртуальной реальности. Я нарисовал простую схему, как рисовал ее в самом начале существования VPL, чтобы попытаться решить, нужно ли нам выпускать шлемы или какие-то иные визуальные приборы. Указанные на рисунке дисплея виртуальной реальности подразделяются на 9 классов, и всего можно насчитать 17 способов воплотить визуальный аспект виртуальной реальности. И это еще не полный список. Понимаю, что этот перечень может напугать людей далеких от технологий, но на самом деле вам нужно понять лишь несколько важных моментов. Мне больше всего нравится работать с дисплеями, расположенными около глаз, знакомыми уже шлемами виртуальной реальности, как старое iPhone или современные HoloLens. Так что мнение о них я поместил в рамочки, но я работал почти со всеми категориями устройств, которые тут упоминаю. Я называю этот список неполным потому, что мы с коллегами надеемся добавить в него новые устройство, но я еще не готов о них рассказывать. Почему эта схема такая сложная? Зачем мне столько пунктов? Дело в том, что единого совершенного инструментария виртуальной реальности не существует. Каждый день средства визуального отображения виртуальной реальности хорошо справляются с одними задачами и не слишком хорошо с другими. Я надеюсь, что все эти многочисленные устройства виртуальной реальности найдут свое место в мире. Виртуальная реальность разрабатывается для людей и тесно связана с человеческим мозгом, так что я собрал воедино различные способы организации виртуальной реальности вокруг мозга. С точки зрения исследователя, восприятие сосредоточено в областях, опирающихся на расстояние и расположение. Причем каждая область сосредоточена на своей разновидности внимания и восприятия. Например, то, как вы видите объекты реальности, которыми можете управлять при помощи рук, отличается от того, как вы видите объекты, которые находятся от вас слишком далеко, чтобы до них дотронуться. Для этого разделения важно объемное зрение. Дальше следует разделение по принципу сосредоточенности. Объекты, которые прямо перед вами, и те, что в стороне, поля периферического зрения, которое требует другого вида сосредоточенности. Вы куда более восприимчивы к определенным разновидностям движений на периферии, к горизонту и даже к едва уловимым различиям в оттенках цветов, особенно в темноте. При конструировании хорошего шлема виртуальной реальности учитываются все эти пять моментов. На рисунке есть длинная вертикальная линия. Слева от нее расположены версии виртуальной реальности, в которых видны только виртуальные объекты, Справа располагается смешанная реальность, также известная как дополненная реальность. В этих случаях виртуальные объекты видны наряду с реальными. Внутренний предел диапазона. Давайте для начала рассмотрим крайний справа вариант на рисунке. Зрительная зона коры головного мозга, поскольку он объясняет один из аспектов практической философии виртуальной реальности. С помощью электрической стимуляции можно довольно долго создавать восприятие видимого света. Уже проводились предварительные эксперименты со стимуляцией зрительной зоны коры головного мозга и зрительного нерва, а также предпринимались попытки создать искусственную сетчатку. Результаты до сих пор ничтожны. Работа проводится в рамках медицинского исследования, и обычно пациент видит только несколько точек. Большинство экспериментов инвазивные. Но всё же наблюдается устойчивый прогресс. Так что вполне вероятно, что со временем незрячие люди получат искусственные глаза лучше настоящих. Значит ли это, что все закончится тем, что виртуальная реальность будет напрямую подключаться к мозгу человека? Это один из вопросов, которые мне задают с самого начала существования виртуальной реальности. Возможно, что в некоторых случаях потребуется прямая стимуляция мозга, но сам вопрос неверный. Он предполагает, что органы чувств человека не играют серьезной роли, хотя на самом деле их придется моделировать для имитации чувственного восприятия. Мозг и органы чувств являются собой единое органичное целое. У эмбриона они дают друг другу указания о том, какую форму принять, а в период детства тренируют друг друга. Помните о том, что глаза это не USB-камеры, которые просто подключаются через разъемы к мозгу мистера Картофельная голова. Это порталы на шпионской подводной лодке, и в незнакомую вселенную. Исследование это восприятие, так что вопрос о том, не лучше ли обойти глаза и подключиться напрямую к мозгу, не правилен. Правильный вопрос звучит так: когда будет полезно имитировать присутствие глаз? Их способ смотреть, испытывать исследовать Это различие может показаться формальным, но оно крайне важно, потому что глаза часть локуса власти пользователя, который ими управляет. Прямое подключение к мозгу передаст власть источнику подключения. Обзор это штуковина с перьями. Если вы не поняли шутку, откройте книгу стихов Эмили Дикинсон. Ни один шлем виртуальной реальности не совершенен. Но попытки получить идеальный шлем финансируются лучше всего. Зрительное восприятие сильно беспокоит нас, и это ошибка, поскольку другие сенсорные модальности не менее важны. В то же время, отличная оптика шлемов помогла бы инженерам решить сложные задачи по проектировке. Очевидно, что нельзя просто подвесить у глаз по маленькому дисплею, потому что они окажутся не в фокусе. Как минимум, нужно добиться того, чтобы они оказались в фокусе зрения, но и это еще не все. Вот частичный список других требований. Первое. Поле зрения часто становится полем тяжелой битвы. Кто сможет добиться самого широкого сектора обзора? Марк Болас провел ряд экспериментов, установив обязательный критерий разумно выбранного сектора обзора в 90 градусов для классического закрытого пользовательского шлема виртуальной реальности. Второе. Изображения не должны искажаться. барный стереоэффект должен сохраняться во всем секторе обзора. Третье. В реальном мире объекты расположены на разном расстоянии, и глаза фокусируются на них избирательно. Хорошо, когда у глаз есть та же возможность виртуальной реальности. Это называется аккомодацией. Четвёртое. Дисплей должен быть легким, потому что шею очень легко сводит судорогой. Пятое. Центр тяжести головы в шлеме должен быть там же, что и у головы без шлема. Шестое. Изображение должно быть достаточно резким, чтобы вы могли прочесть мелкий текст. Седьмое. Вокруг головы не должно быть сосредоточено много источников электрического тока. Это опасно. Восьмое. Дисплей не должен нагреваться. Девятое. На дисплей не должен попадать пот. Конденсация должна быть исключена. Десятое. В идеальном варианте дисплей должен быть беспроводным, то есть у него должны быть встроенные аккумуляторы или другие источники автономного электропитания. 11. Дисплей должен иметь уровень контрастности и диапазон цветовую палитру по меньшей мере столь же широкие, что реальный мир. 12. Дисплей не должен мерцать или иметь другие искажающие артефакты. 13. текстуры, синхронность, распределение и другие характеристики пикселей должны быть либо приятными, либо неощутимыми. 14. Дисплей должен быть достаточно бюджетным для практического применения. Приведенный список требований распространяется только на классические закрытые шлемы, в которых вы видите только виртуальные объекты. Среди них первые шлемы iPhone от VPL и более современные Oculus Rift и HTC Vive. Если бы речь шла об устройствах смешанной реальности, как, например, HoloLens, то список запросов был бы еще длиннее, и требования бы ужесточились. Проектировать устройства смешанной реальности намного сложнее. По моему опыту, когда инженеры впервые имеют дело с виртуальной реальностью, Они обычно сосредотачиваются на какой-то одной проблеме проектировки оптической системы или дисплея. Команды разработчиков получают финансирование и конструируют целостные системы виртуальной реальности, основанные на конкретном подходе. Они уверены, что все остальные проблемы решатся сами собой, но этого никогда не происходит. Проектировка оптики для нашлемных дисплеев обычно начинается со стола для оптики. Обожаю эту раннюю стадию исследований. Лазеры и зеркала прикрепляются к небольшим металлическим стойкам на специальном столе, устойчивым к вибрациям. От таких конструкций всегда веет замечательной атмосферой лаборатории безумного ученого, особенно когда освещение в комнате выключено, и можно увидеть чистый цвет лазерного луча. Мой коллега Джоэл Коллин, один из создателей проекторов изображения на сетчатку глаза, однажды предложил повесить на стене в лаборатории плакат с надписью На столе все смотрится лучше. Попытки перенести полученный эффект со стола в голову обычно заканчиваются крахом для большинства странных конструкций шлемов виртуальной реальности, спроектированных с высокой степенью риска. Вариантов конструкции оптики и дисплея для шлемов виртуальной реальности было предложено сотни, и каждый из них решает лишь часть проблем. И всё же нет абсолютно никакой надежды убедить молодых проектировщиков виртуальной реальности в том, что в конце концов им придется пойти на компромисс, и стоит учесть это в планах. Каждый раз они испытывают шок. Оптический фактор. На практике эффективность системы виртуальной реальности это всегда вопрос сбалансированности, обусловленной назначением или сферой применения. Несмотря на то, что в последние годы качество компонентов сильно возросло, пройдет довольно много времени, прежде чем мы сможем отказаться от компромиссов. И нужно помнить, что этот момент может так никогда и не наступить. Компромиссы и противовесы в каждом годном к применению устройства виртуальной реальности обладают собственным очарованием. Было бы неправильно назвать черно белую фотографию морально устаревшей. У нее своя культура и свое ощущение. Восприятие, как и все на свете, не бесконечно. Мы можем лишь подчеркнуть одно свойство, приглушив другое. Восприятие без фокуса не существует. На каждом шаге этого пути каждая форма виртуальной реальности сравнивает себя с самой собой. Сейчас мы перепахиваем их и отбрасываем каждый предыдущий проект в пользу следующего, не уделяя времени тому, чтобы по-настоящему их изучить. Полагаю, будущие ценители виртуальной реальности вновь пойдут по нашим стопам, но будут смаковать каждое различие. Двойная проблема. В завершении этой главы я расскажу о проблеме дизайна шлемов виртуальной реальности, которую так и не удалось пока решить. Виртуальная реальность все еще молодая дисциплина, и в ней полно загадок. В нескольких экспериментальных шлемах iPhone, которые мы создали в VPL, Были встроены сенсоры, направленные на лицо. Зачем? Я уже говорил, что измерение виртуальной реальности важнее отображения. Так что каждый раз, когда вам представится возможность получить новые данные о человеке, нужно ею пользоваться. Это может оказаться важным, даже если конечная цель не ясна. Возможно, когда-нибудь программисты задействуют выражение лица для регулировки тонкостей при разработке алгоритмов. В конце концов, лица выражают очень многое. Такова была долговременная цель. А еще мы хотели наделить аватары лицами, способными принимать разные выражения. Когда улыбался реальный человек, улыбка должна была появиться и на лице аватара. В 1980-е годы выпускать продукт с таким свойством было слишком непрактично. Оптические сенсоры еще не достигли нужного качества. Для считывания мимики мы прибегли к миниатюрным контактным роликам В те времена в мышках вместо лазера стоял маленький шарик. Сейчас сенсоры не представляют проблемы. С правильно подобранными оптическими сенсорами, направленными внутрь, можно считывать не только направление взгляда, но и изменения зрачков, формы век и прозрачности кожи вокруг глаз. Не только форму рта, но и прилив крови к лицу. Камеры определенно стали меньше, точнее и дешевле. Они потребляют меньше энергии. Я неплохо развлекался с отслеживанием лиц. Самым лучшим опытом было, когда меня попросили выступить на открытии конференции Национальной ассоциации продавцов музыки, крупной выставки продажи компаний, производящих музыкальные инструменты в США. Я связал набор звуков с гримасами и тренировался, пока у меня не начали получаться четкие ритмы из повторяющихся безумных лицевых спазмов. Эту забаву можно было продолжать дольше, чем все остальное, что я проделывал в то время на сцене. Почему она еще не стала распространенной тенденцией в поп-культуре? Особенно здорово она прижилась бы в хип-хопе. Еще одна загадка. Так что теперь мы без проблем можем считывать мимику, но если попытаемся с помощью сенсоров управлять лицом аватара, результат может оказаться неприглядным. Мы рискуем получить эффект, известный под названием Зловещая долина. Мозг человека очень тонко настроен на наблюдение за человеческим лицом. Так что если что-то пойдет хоть немного не так, то эта странность быстро начнет тревожить и пугать. Интересно, что мозг будет не настолько встревожен, если вы будете находиться, к примеру, в аватаре Амара. Когда у мозга есть веская причина ожидать правильной настройки на мир, это доверие нельзя разрушать. Когда аватар странный, но экспрессивный, мозг заинтригован. Когда с аватаром что-то не так, пусть и совсем чуть-чуть, мозг впадает в панику. Допустим, вам кажется, что спазматическая музыка или лица омаров неплохая причина встроить лицевые сенсоры в коммерческие шлемы виртуальной реальности. Но вы ошибаетесь. Тестировщики и фокус-группы всегда хотят попробовать побыть чем-то человекоподобным, а потом у всех начинаются неприятные ощущения из-за зловещей долины. Затем поступают жалобы о стоимости продукта, и лицевые сенсоры не включают в финальный вариант. Я видел, как этот процесс повторяется каждый раз в разных компаниях. Мы бы просто озолотились, если бы сумели найти выход из зловещей долины, хотя бы на уровне аватаров и шлемов виртуальной реальности. Это могло бы улучшить качество удаленного взаимодействия, что в свою очередь уменьшило бы экологические последствия человеческой деятельности. Транспорт позволяет людям собраться вместе для обучения, встреч, представлений и так далее. Но при этом человечество сжигает тонны углеводородов, из-за чего в атмосферу выбрасывается много выхлопных газов. Прямой контакт камер, как, например, при видеозвонках через Skype, может решить многие проблемы, но не в той мере, в какой нам бы хотелось. Помните, я говорил о канале бессознательной информации, которой обмениваются люди, передавая ей ее через движение головы. Добавьте сюда движения глаз, изменения тона кожи, микроскопические изменения выражения лица и другие факторы, о которых мы еще не знаем. Сэнди Пентленд из Массачусетского технологического института назвал их честными сигналами. Без них мы кажемся более замкнутыми, особенно если имеем дело с незнакомцами. Люди надевают темные очки, пытаясь замаскировать честные сигналы, но это не работает, потому что темные очки скрывают лишь глаза. А тело продолжает посылать невербальную информацию. Зато человек в очках может поверить, что все его сигналы скрыты. На самом деле, это усилитель доверия, как макияж. Это все замечательно. Однако, если сигналы действительно блокировать, то люди не смогут ладить друг с другом. Чтобы честно воспринимать честные сигналы, людям в трехмерном пространстве приходится внимательно присматриваться друг к другу. Например, чтобы установить зрительный контакт, Вам нужно знать, где находятся глаза собеседника. Масштаб должен соблюдаться очень точно, даже если физически люди находятся не в одном помещении. Не то чтобы все культуры располагали к зрительному контакту, но обычно люди начинают тревожиться, если их собеседник прячет глаза. Речь идет не просто о зрительном контакте. Угол обзора важен для восприятия тона кожи, неосознанных движений головы, языка тела и даже тона голоса. Этот вопрос сам по себе заслуживает отдельной книги. В шлеме виртуальной реальности интересно смотреть на человека, данные которого считывают несколько 3D-камер в режиме реального времени. Можно ходить вокруг него и рассматривать с любого ракурса, как если бы находился в одной комнате с ним. Трансляция дает ощущение реалистичной полномасштабной движущейся скульптуры человека, не совсем физического присутствия, но близко к тому. Этот эффект впервые был продемонстрирован в 1990-х годах в рамках национальной инициативы по телепогружению, которой я руководил. Недавно группа разработчиков из Microsoft под руководством Шахрама Изади продемонстрировала значительно усовершенствованную версию той же технологии. Они назвали ее HoloPartition. Все, кто испробовал на себе демоверсию этого продукта, называют его заслуживающим доверия, поскольку очевидно, что проведённые с его помощью встречи не закончится недопониманием. Кроме того, ни у кого из испытуемых не кружилась голова. Проблема в том, что пока на вас надет шлем, вы не можете вести двусторонний диалог. Если другой человек взглянет на вас, он увидит вас в шлеме. Дело в том, что камеры трёхмерного изображения не могут снимать вплотную к лицу человека. Если поместить их внутри шлема виртуальной реальности, они будут расположены слишком близко, и нам придется собирать элементарные данные, чтобы восстановить лицо, что снова даст эффект зловещей долины. Возможно, вы думаете, неужели так сложно решить эту проблему? Не приходит ли вам в голову алгоритмы обработки, благодаря которым возникает эффект зловещей долины? А может вы поможете сделать шлем прозрачным для камер трёхмерного изображения? А может вы подскажете, как сделать шлем довольно крупным, чтобы у камер было в запасе достаточное расстояние, но при этом их использование оставалось целесообразным? Это пример одной из сложных проблем, с которыми мы работаем. На стыке когнитивистики, культурологии, сенсорной физики, продвинутых алгоритмов, дизайна промышленных продуктов и эстетики Варианты частичного решения двойной проблемы VR предлагались десятками, но по-настоящему революционного пока не было. Вернемся в Пало-Альто 1980-х годов.